Голова пятнадцатая. Ольга. Это было очень странное место. Очень, очень странное. Оно напоминало мне. Да ничего оно мне не напоминало на самом деле. Мы с Артуром лежали на полу посередине какого-то длинного коридора. Пол был сделан из темного, неизвестного мне материала. Стены и потолок были абсолютно такими же. Вообще, определить, где пол, а где потолок, Можно было только потому, что сила тяжести, скорее всего, прижимала нас именно к полу. Хотя в этом ненормальном мире могло произойти все, что угодно. Например, пол и потолок вполне могли поменяться местами. И пройдя какое-то расстояние, мы вполне могли сверзнуться с приличной такой высоты, подчиняясь все той же силе тяжести. Поднявшись на ноги, я обратила внимание, что хотя все вокруг было мрачного темного цвета, видела я довольно отчетливо. Словно эти камни, чем-то похожие на обсидиан, излучали внутренний свет, падающий на сетчатку и позволяющий видеть в этой, казалось бы, кромешной тьме. «Артур, у тебя есть предположение, где мы находимся?» Я посмотрела на лежащего рыцаря, отмечая про себя, что вставать он, похоже, не собирается. «Ни малейшего!» Рыцарь все-таки принял вертикальное положение и теперь сидел на это... «Ну, пусть это будет пол. Побуду хоть раз в жизни оптимисткой. Вдруг мне это понравится?» «Так, хватит рассиживаться. Нужно что-то делать, куда-нибудь идти». Я поворачивала голову то влево, то вправо. И в том и в другом направлении шел абсолютно одинаковый черный коридор, который казался бесконечным. «А куда? Здесь вообще не понять, где верх, а где низ. Куда идти?» Артур поднялся на ноги и проверил, как выходит из ножен меч. Затем подхватил свою сумку и вытащил монетку «Доверимся удаче. Если выпадет лицом, пойдем направо». Монетка крутанулась в воздухе, и рыцарь поймал ее на раскрытую ладонь. С ладони, как насмешку над словами Артура, раскинула пышные ветви какое-то местное дерево. Это предсказуемо. Всех мужиков всегда тянет налево. Хотя я не совсем понимаю, зачем было монетку кидать, если результат... «Настолько предсказуем!» С философским видом пробормотала я и поплелась вслед за рыцарем, который медленно шел в выбранном им направлении. Я не знаю, сколько времени мы шли. Окружающий пейзаж совершенно не менялся. Все те же темные стены со всех сторон. Все тот же тусклый свет, который лился неизвестно откуда. Через какое-то время я не выдержала. «Артур, эти письма, они стоят всего этого?» и о неопределенном обвела пространство вокруг себя. Да, краткость — наше все. Мы еще некоторое время прошли молча. Затем рыцарь таки соизволил ответить. «Гвен, пойми, это политика. Эльфы всегда заставляли нас играть по своим правилам. Они повышали таможенные сборы, не согласовывая их с людьми. Они меньше всех остальных раз пострадали от войны богов и практически полностью сохранили свой военный потенциал. А их маги сохранили знания, позволяющие им на голову превосходить людей. И сейчас, когда появился шанс прижать их к стенке, я готов заплатить еще большую цену, чем это Интересно, а почему вместе с тобой должна платить еще и я? Это если отвлечься от вопроса, что ты можешь и не получить доступ к трону, и, соответственно, не сможешь воспользоваться этим ценным трофеем. «Даже если я не смогу ничего сделать с Бертом, я всегда смогу передать эти данные преданным трону и стране-людям, которые сумеют ими распорядиться так, как будут требовать интересы к Ситиона». Он проигнорировал первую часть моего вопроса, в котором я спрашивала насчет моего участия в этой всей авантюре. Видимо, он посчитал этот вопрос риторическим. Ладно, у меня еще есть вопросы, которые требовали ответов. «Да что в них такого в этих письмах?» если о романчике этой ведьмы и этого князька только глухонемые не знали. Да и то не факт, они вполне могли про это безобразие прочитать. Я начала говорить немного сварливо, но ничего не могла с этим поделать. Эти черные стены и бесконечность коридора давили на нервы, заставляя проявляться немотивированной агрессии. Догадываться и перешептываться — это одно, а вот суметь предъявить доказательства — это совершенно другое. Тем более, громидальной рене не может в открытую признаться в адюльтере разводы у эльфа под священным запретом да и жена правителя не оценит если у нее за спиной начнут перешепкааться все кому не лень причем в отличие от спплетен злопыхатели будут иметь на это полное основание анесаль прекрасно понимала что делает когда прятала свою переписку с громмидалем и что жена может страдать молча Ни она первая, не она последняя. Нет, не может. Здесь все дело даже не в ней, а в отце прекрасной Бринаи. Он очень могущественный эльф и может доставить зятю много неприятностей. Все как везде. Я вздохнула. В общем, можешь дальше не рассказывать, все ясно. Как-то незаметно пейзаж вокруг изменился. Коридор приобрел. Конкретное очертания что ли? Теперь стало отчетливо видно, что это именно коридор, а не странное нечто из фильмов ужасов. Внезапно на одной из стен появился контур двери, которая резко распахнулась, и из нее выскочило существо в белом халате. Что? Я протерла глаза. Нет, мне не показалось. Существо действительно было в белом медицинском халате. Существо нас не видело и непрестанно бубнило себе под нос. Половина реактивов испортилась. Половина. И кто будет отвечать за перебои в сети? Кто? Служба обеспечения? Да как бы не так. Во всем виноват будет Джорджик. Не так и скажет, шеф. Джорджик, тебе доверили отвечать за склады? Тебе. Значит, ты и будешь отвечать за перерасход средств. А то, что было внеплановое отключение электричества, как всегда, без предупреждения, и за этого разморозились все холодильники, это никого волновать не будет. Электричество же наказать никак нельзя. А вот Джорджика вполне даже можно. Вот поэтому именно Джорджика и накажут. Рыцарь действовал быстро. Тихо скользнув за спину Джорджика, он просто опустил рукоять меча на макушку незадачливого склада Затем он быстро подошел к двери, которая и вела на этот пресловутый склад, приоткрыл ее и скользнул внутрь. Джорджик лежал и не шевелился, а я стояла в ступоре и не знала, что предпринять. По-хорошему, мне нужно было осмотреть это существо, хотя бы на предмет того, а не убил ли его рыцарь, силушку богатырскую не рассчитав. Но мои ноги как будто приросли к одному месту, и я не могла сделать ни шагу. Дверь снова открылась, и рыцарь, приложив палец к губам, подбежал к своей жертве. Поудобнее перехватив Джорджика, Артур втащил его на склад и кивнул мне головой. «Присоединяйся, мол». Вот тогда я и поспешила вслед за рыцарем. Закрыв за собой дверь, я принялась осматривать помещение. Это действительно было подобие склада. Несколько огромных холодильников стояли вдоль стен. Заглянув в один из них, я отшатнулась. Фрагменты тел неизвестных мне животных и даже людей плавали в жидкости, до зубной боли напоминающей формалин. Да и запах морга был мне знаком не понаслышке. Посередине огромного помещения в произвольном порядке стояли стеллажи, доверху забитые различными банками со столь же неприятным содержимым. Захлопнув дверцу холодильника, я обернулась к Артуру, который сноровисто привязал пленника к стулу и приводил его в чувство, отвешивая пощечины, чтобы приступить к допросу с еще большим пристрастием. Джорджик слегка пошевелился но открывать глаза не спешил. Артур усмехнулся и похлопал пленника по щеке. «Не притворяйся, я знаю, что ты в сознании». «Опаньки! Кого я вижу? Страж храма этой ветреницы Ирвиан! Давненько я вашей братьей не видал». Существо быстро распахнуло глаза, поняв, что притвориться мертвым уже не удастся, и сразу же принялось наезжать, видимо, решив, что лучшая защита — это нападение. Сначала он это делал довольно неудачно, пытаясь деморализовать рыцаря в издевательской форме, говоря о предположительной богине Артура. Бедное существо. Оно еще не знало, что какая-то древняя богиня в пантеон богов-рыцаря не вписывается. Он привык молиться совершенно другому индивиду. А вот если бы на месте Артура был истинный страж Ирвиан, интересно, как скоро существо осталось бы без зубов? который страж просто вбил бы ему в глотку за подобное непочтение к его богине. Меч, по клинку которого пробежал легкий ветерок, уткнулся в шею пленника. Артур решил продемонстрировать, что он далеко не пацифист и шутить не намерен. «Эй, парень, ты чего? Я же нормально с тобой разговариваю. Что ты сразу завелся?» Джорджик попытался отодвинуться, но Артур пресек эту попытку, вдавив меч в шею еще сильнее. «Да что тебе от меня нужно вообще?» «Ты ответишь мне на несколько вопросов, а затем, возможно, я тебя отпущу». Спокойно ответил рыцарь. «Ладно, ладно, задавай свои вопросы, только железяку свою спрячь и ветер отзови». Джорджик оставил попытки освободиться и обреченно смотрел на рыцаря. На меня он не обращал никакого внимания. Я подошла поближе и, наконец, смогла разглядеть пленника. Когда я его разглядела, то сперва протерла глаза и осмотрела Джорджика еще раз. Но поняв, что мне не померещилось, очень медленно сползла по стеночке на пол. Потому что прямо перед Артуром сидел привязанный к стулу черт. Самый, что ни на есть классический, хрестоматийный черт. Какого только могло представить мое воображение. Черт был с копытами на ногах, с маленькими рожками, выглядывающими из аккуратной прически только вот вместо свиного пятачка на его лице торчал обычный нос, да и само лицо Джорджика было гладко выбрито с вполне человеческими чертами. Артура же экстравагантная внешность черта нисколько не впечатлила, потому что он абсолютно спокойно задал свой первый вопрос, не убирая клинок от шеи своего пленника. Кто ты? Артур, мне не нравится место, в котором мы оказались. «Мне не нравится этот странный черный коридор, мне очень не понравился этот странный Джорджик, а еще реакция на него Гвен. Когда Гвен рассмотрела моего пленника, она сползла по стене на пол и пребывала в состоянии какой-то прострации. Похоже, ей знакомы существа, относящиеся к виду Джорджика. Я не собирался опускать меч». А ветер и сам не собирался уходить, видимо, чувствуя опасность этого странного места. Вообще, с той самой секунды, когда я очнулся, не понимая, на полу я очнулся или на потолке, я постоянно чувствую ветер. Он словно ненавязчиво предлагал мне воспользоваться своим присутствием, и я не хотел прогонять его, чувствуя, что только присутствие ветра обеспечивает нам дополнительную защиту. Вначале я хотел просто убить Джорджика, но затем решил, что он может ответить на мои вопросы и просветить нас в том, куда нас занесла нездоровая фантазия мертвой могини огня и как отсюда выбраться. Склад, который я выбрал в качестве допросной, имел очень подходящий антураж. Лично я всегда был против пыток, но не могу не признать, что они иногда являются единственным выходом для быстрого получения необходимой информации. Я был готов допрашивать Джорджика жестко, но он внезапно пошел на сотрудничество, как сообщила Гвен. Вначале он назвал меня стражем, причем очень точно определил ту стихию, что меня выбрала, а также назвал имя богини, во имя которой был построен храм, где я познал ветер. Ирвиан. «Это имя ничего мне не говорило. Нужно будет покопаться в дворцовой библиотеке, когда она будет для меня доступна. Но сейчас мне было необходимо сосредоточиться на допросе». «Кто ты?» Задал я свой первый вопрос. «Я?» «Страж, ты совсем с катушек съехал? Вы же всех, кто может оказать вам хоть малюсенькое сопротивление, как условно опасных противников изучаете». «Я знаю, я читал. И учебники для молодых стражей видел. Там все есть. И кто как выглядит, и самые уязвимые места представителей различных видов, и даже какие-то нелепые классификации приведены по степени условной опасности. Кто ты?» Я прервал торопливую речь Джорджика, повторив вопрос, на который так и не получил внятного ответа. «Ну, страж, ну что ты от меня хочешь?» Или ты спрашиваешь, как меня зовут? Так и спрашивал бы прямо. Меня зовут Джорджик. Он явно нервничает. Или действительно не может понять, что мне от него нужно. Ну хорошо, я поясню. Послушай меня, Джорджик. Я улыбнулся, а этот тип почему-то содрогнулся. Если ты не перестанешь кривляться, я начну спрашивать по-другому. И ты можешь в процессе нашей беседы лишиться чего-нибудь жизненно важного. Но начну я, пожалуй, с малого. Тебе какой палец, не жалко?» Мой меч опустился и теперь находился рядом с кистью Джорджика. «Эй, страж, я же отвечаю на твои нелепые вопросы. Ты зачем мне все время угрожаешь?» Ты спросил, кто я, я ответил тебе. «Что тебе еще нужно?» «Да не слушай ты его. Этот Джорджик тебе сейчас зубы заговаривает, и это неудивительно». Для него такое положение дел естественно». Гвен поднялась с пола и подошла ко мне. «Артур, неужели ты не видишь, что это черт?» «Но-нуа, попрошу без оскорблений». Джорджик недобро посмотрел на женщину. «Ты бы, страж, сказал своей бабе, чтобы она рот не открывала. Зачем ты вообще ее сюда потащил? Вы же с девками только в одном случае встречаетесь». Для этого самого дела, которое рождением наследника заканчивается. Или ты отступник? А как же обет безбрачия, который вы ради своей богини даете и который может быть нарушен только единожды, как раз для рождения сына? А я всегда знал, что вы такие злые из-за неудовлетворенности и сперматоксикоза. Я резко поднял меч и кончиком слегка порезал джорджа щеку. Ой! «Да я ничего такого не имел в виду. По тебе видно, что ты подобными проблемами не страдаешь. Наверное». «Что значит «черт»? Почему ты так взвился, когда моя спутница назвала тебя столь странным прозвищем?» Я решил вернуть разговор в нужное для меня русло и не отвлекаться на инсинуации Джорджика, касающиеся моей личной жизни. «Это оскорбление». Так нас называют неграмотные люди в одной странной реальности. А я, между прочим, старший лаборант и еще отвечаю за склады с материалом. Я ученый. Я занимаюсь точечными мутациями различных видов в пределах моей квалификации, разумеется. И мне есть чем гордиться. Я не болтаюсь по реальностям и не занимаюсь ерундой, как наша золотая молодежь. Вот их назвали чертями. А нас, простых тружеников, за что? Что мы сделали такого, чтобы так пренебрежительно нас называть? За всем потоком, который только что извергся из твоего рта, я так и не услышал ответа на свой, казалось бы, простой вопрос. Я задумчиво переместил меч в ту область, где, предположительно, должно было находиться его сердце. И теперь я не могу понять, а так ли ты мне нужен? И чем дольше ты сопротивляешься, Тем более твердо я могу сказать, что нет, живым ты мне не нужен. А, да я же говорю, я все говорю, ну, чего ты хочешь? Пароли от всех систем? Личную коллекцию порно-шефа? Что? Стоп. Я прервал истеричную болтовню Джорджика. Следующий вопрос. Почему ты называешь меня стражем? Потому что ты страж. Или ты думаешь, что если стражеские шмотки снял, то тебя никто не узнает? а меч даже замаскировать поленился и ветер свой с поводка спустил. А у нас, между прочим, договор со всеми храмами. Или ты сейчас скажешь, что никакого договора нет, и ты о нем впервые слышишь? Какой договор? Невольно вырвалось у меня. Как это какой? Договор о ненападении. Битва богов упразднила все когда-либо заключенные договора. Я старался говорить спокойно. Но мне это уже удавалось с трудом. «Ага, подумаешь, ваша богиня крякнула, и что из этого? Что храмы перестали от этого существовать и готовить убийц? Или у тебя заказ на кого-нибудь из руководства? Только не надо на меня так смотреть. Я знаю, что храмы иногда поставляют профессиональных убийц для выполнения деликатных поручений. Джорджик, заткнись и отвечай по существу». Рявкнул я и воздушный хлыст оставил свой след уже на другой щеке этого черта. «Где мы находимся?» «В Институте точных межвидовых генетических экспериментов». Джорджик выглядел немного удивленным. «Ты не понял, Джорджик. Страж тебя спрашивает о том, где мы вообще находимся. Причем начать нужно со сведений о том, что это за реальность, затем плавно перейти к названию страны» и так постепенно перейти к институту». Гвен снова не выдержала и решила уточнить. «Что значит «где»? Страж, ты не думаешь, что твоя баба слишком тупая? И вообще, что это она себе позволяет? Зачем вмешивается, когда двое мужчин разговаривают?» «Отвечай на вопрос». Я снова вернул своему голосу спокойствие. «Нет, вы что, правда не знаете?» И даже не догадываетесь? но ну вы даете, Джорджик покачал головой. Вы, люди, называете это место бездна.